Погасло дневное светило, на море с и н и й вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушное ветрило, в о л н у й с я п о д о мною г р ю м ы й океан. Я вижу б е р е г о т далённый, земли полуденны волшебные края. с волнениями тоской туда стремлюсь я воспоминаньем упоён и ч у в с т в у ю в очах родились слёзы в н о в ь душа кипит и замирает мечта знакомая вокруг меня летай Я вспомнил прежних лет безумную любовь и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, ж е л а н и й надежд, томительный обман. Шуми, шуми, п о с л у ш н а я в е т р и л а волнуйся подо мной угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним по грозной прихоти обманчивых морей. но только не к б р е г а м печальным, т у м а н н о й Родины моей, страны, где пламенем страстей впервые чувства разгорались, где музы нежные мне тайно улыбались, где рано в бурях отцвела моя утерянная м л а д о с т ь где легко крылая мне изменила радость и с е р д ц е х л а д н о е с т р а д а н и ю предала. Искатель новых впечатлений я разбежал отеческие края, я разбежал питомцы наслаждений, минутной м л а д о с т и минутные друзья, и вы. На перстни ц е п о р о ч н ы х заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, п о к о е м славою, свободой и душой, и вы забытымной и з м е н н и ц ы м о л о д ы е подруги тайные мои весны з о л о т ы е и вы забытымной. но прежних сердца ран глубоких ран любви ничто не излечило шуми шуми п о с л у ш н а е в е т р и л а волнуйся подо мночь угрюмый